Глава 14 Машина остановилась на красный свет. Сиги отвернулся от окна и посмотрел на затылок Гютли Гюра, сидящего на водительском сиденье. Хюльдер, ободряющий, подминул мальчику с пассажирского сиденья. Волнение Сиги от того, что ему разрешили прокатиться на полицейской машине, теперь угасло, когда они ехали уже больше часа. Они надеялись, что он заметит что-то знакомое, что могло бы помочь им определить район, в котором он жил но он указал только на известные всем достопримечательности. Бассейн Лаугар-Далур, торговый центр Кринглан, церковь Хаттльгримскиркия и большой стеклянный купол Перлана. Сначала они сосредоточились на районах, соответствующих его описанию. Никаких видов на Эсию, Хаттльгримскиркию или море. Фрейя потеряла счет улицам, по которым они безуспешно ползли вверх и вниз. Мальчик смотрел, как они проезжали мимо многоквартирных домов и террас, но не узнавал ни одного из них. Оказалось, что он был недостаточно взрослый для того, чтобы видеть сходство между определенным типом здания и тем зданием, в котором он жил, что могло судить их поиск. У него было только две категории – его дом или не его. Они попытались поехать в Коупавагур, город на юге, на случай, если мальчик подумает, что это Рекевик. Но когда они добрались туда, оказалось, что он еще больше сбился с толку. Он даже не узнал таких очевидных ориентиров, как торговый центр «Смарролинд» или большой магазин игрушек. «Можно мне сейчас мороженое?» Сиги с надеждой посмотрел на Фрею, сидевшую рядом с ним сзади. «Скоро. Нам просто нужно проверить еще несколько улиц. И когда мы это сделаем, мы купим тебе мороженое. Сиропом». Мальчик улыбнулся и снова повернулся к боковому окну. Он сидел на подушке, которая поднимала его достаточно высоко, чтобы видеть. «Я хочу поехать во Флориду, в Диснейленд». Очевидно, это была проверка, чтобы выяснить, как далеко он сможет зайти в реализации своих желаний. От мороженого с сиропом до Диснейленда. Это был своего рода скачок. «Хорошая попытка, Сиги, но, боюсь, мы не сможем отвезти тебя туда», – засмеялась Фрея. «Но ты сможешь съесть мороженое». «Ты где-нибудь видишь свой дом, Сигги?» Гвюдли Гюр воспользовался случаем, пока машина стояла на светофоре, чтобы посмотреть на мальчика через плечо. Они задавали ему этот вопрос так часто, что это становилось смешным. Сиги уже знал цель их поездки. Нет. Гер повернулся лицом вперед. Свет сменился на зеленый, и они двинулись дальше. Моей маме нельзя водить машину. Время от времени мальчик сообщал обрывки информации о своей жизни, ни одна из которых не имела никакого отношения к их поискам. Но Фрей всегда пыталась заставить его развить тему, в надежде, что со временем может появиться что-то полезное. Почему Сиги? У нее такой толстый живот. Ребенок внутри такой большой, что руль может выдавить ей живот, если она затормозит. Мальчик творчески продолжил свой рассказ, строя рожицы и схватившись за живот. «Ах, да, конечно». Фрей попыталась найти что-то, что могло бы дать им преимущество. «Твой папа отвозит ее, когда ей нужно куда-то пойти?» «Да, иногда». «Ты можешь пойти с ними?» «Да, всегда. Мне нельзя оставаться дома одному». «Где ты бывал с ними, можешь вспомнить?» «Однажды мы пошли в больницу». «Конечно, доктор рассматривал твою маму». Сиги удивленно уставился на Фрею. «Как ты узнала?» «Когда мамочки собираются завести ребенка, они часто идут на прием к врачу. Они должны убедиться, что все в порядке». Сиги нахмурился. Он смотрел не на живот. «Да? А на что тогда?» «Здесь шишка». Сиги указал на свой висок. «Из-за шишки ей стало плохо. В машине». «Да неужели? Что случилось?» Фрей старалась сформулировать вопрос расплывчато, чтобы не повлиять на ответ Сиги, поскольку информация о травме могла оказаться полезной. Рекиавикская служба скорой помощи должна вести записи, которые они могли бы использовать для розыска женщины. Не могло быть так много беременных женщин, которых привезли с шишкой на голове. Однако, если бы она пошла к своему терапевту, задача была бы еще более сложной – поскольку в столице было множество врачебных кабинетов и не было центральной системы учета. Она поранилась. Боже мой, как она поранилась? Сиги пожал плечами, невидящим взглядом посмотрел на дома, выставившиеся вдоль улицы. Она просто сделала это. Фрей решила на мгновение оставить вопрос и рассмотреть ситуацию под другим углом. Доктор помог ей? Маленький мальчик снова пожал плечами. Ей сделали повязку? Нет. Когда это было? Давным-давно. Улыбка Фрей стала напряженной. У четырехлетних детей было очень абстрактное понятие времени. Они понимали, что такое «до» и «после». Но когда они говорили, что что-то произошло вчера, то это с тем же успехом могло быть несколько дней назад и даже несколько недель. Таким образом, было мало шансов, что Сиги сможет сказать им, произошел ли инцидент, который он описывает в прошлом месяце или полгода назад. Утром по телевизору были мультики? Поскольку исландские телеканалы показывали мультфильмы только по утрам в субботу и воскресенье, возможно, ему удалось бы судить их до выходных. Вспомнив свой телефонный разговор с женщиной из приюта, которая упомянула ложь мальчика кукле Барби, Фрей надеялась, что он не выдумал эту историю. «Нет». Фрей скрыла свое разочарование. «Значит, это было на Рождество?» «Нет». «Рождество закончилось?» Сиги выглядел задумчивым. «Да, я подарил маме шарф на Рождество, он розовый, но в машине на него попала кровь, и она не отстирывается, теперь шарф в крови». По выражению его лица она поняла, что от этого шарф стал намного интереснее. Она была в шарфе с кровью на новогоднем фейерверке? Фрейя увидела, как Хюльдер крутанулся на месте, так же, как и она, жаждущий услышать ответ. Сиги потребовалось время, чтобы подумать об этом. «Да, папа не хотел, чтобы она ходила в нем к костру, но она все равно это сделала. Он рассердился, он всегда злится». Фрейя подошла настолько близко, насколько смогла. Женщине подарили шарф на Рождество, и он был испачкан кровью из раны, из-за которой она обратилась в отделение неотложной помощи. Пятно крови появилось на шарфе в канун Нового года. Этот срок должен подойти. «Вы с мамой поехали в отделение неотложной помощи?» «Я не знаю». «Ты пошел с ней?» «Да, но я ждал снаружи, с папой. Нам не разрешили войти внутрь, потому что мы не пострадали. Только мама». «Там много таких людей, как ты, которые ждали снаружи?» «Да, и некоторые из них были пьяны». Сиги изучал лицо Фреи, чтобы увидеть, как она отреагирует на эту шокирующую новость. «Папа так сказал. У одного мужчины даже было с собой немного пива». «Мальчик, должно быть, описывал неотложку». Пьяные редко посещали кабинеты врачей общей практики. Хюльдер поднял кулак и слегка ударил им по крыше машины в приглушенном жесте триумфа. Вероятно, они получили жизненно важную подсказку. Больше не нужно было разъезжать по окрестностям, наблюдая, как мальчик тупо смотрит на бесконечные ряды домов. «Хорошо, Сиги, а теперь мороженое». В приюте их ждал Дидрик из агентства по защите детей. Он сидел в тесном кабинете с кружкой кофе. К тому времени, как они все собрались там, туда уже не поместился бы даже маленький ребенок. Но они мирились с теснотой. Это было единственное место, где они могли закрыть дверь, чтобы хоть немного уединиться. Ничего? спросил Дидерику Фрей, когда светская беседа утихла. Она не могла отделаться от мысли, каким невероятно сексуальным он был. Когда она впервые встретила его, его борода показалась ей нарочито хипстерской но теперь она нашла натертые воском кончики усов довольно крутыми, как и его стрижка с выбритыми боками и копной длинных волос, густо покрытых гелем на макушке. Она даже привыкла к кольцу в его носу. Если затащить такого мужчину в постель, то его бы даже отдаленно не потревожило присутствие змеи, свернувшейся клубочком в соседней комнате. Аромат лимонграсса, витавший вокруг него, тоже действовал на нее. А вот на Хюльдера, очевидно, нет. Он наморщил нос, когда они пожали друг другу руки, и теперь, казалось, долся. Справедливости ради, ей пришлось признать, что змея в соседней комнате вряд ли сбила бы с толку и Хюльдера. Или даже змея под кроватью. Или вообще в ней, если уж на то пошло. Дидрик повторил свой вопрос. Правда ничего? К сожалению, мы не нашли его дом. Но он все же сообщил нам некоторую информацию о своей матери, которая, мы надеемся, окажется полезной. Это еще предстоит выяснить. Хюльдер, казалось, раздражал этот разговор. Вытащив что-то из кармана, он протянул это Фреи. Когда она увидела, что это измерительная лента, она на мгновение растерялась, думая, что он, должно быть, каким-то образом пронюхала питоне и предлагает помочь определить его длину. Но ее опасения были напрасны. Мне нужно узнать, какого роста мальчик, резко сказал Хюльдер. Кто-нибудь из вас должен присутствовать, пока я это делаю. Дидрик покачал головой, и Фрей повторила его движение. Хюльдер вышел, не сказав больше ни слова. Гюдлигер следовал за ним по пятам. Фрей не имела ничего против, чтобы остаться наедине с Дитриком. Его присутствие обладало уникальной успокаивающей силой. Своего рода аура «я родился крутым». Фрейю всегда привлекал этот тип людей, которые чувствовали себя слишком комфортно в своей собственной шкуре, чтобы проявлять злобу или негатив, что было слишком распространено в наши дни. Она поймала себя на том, что опустила взгляд в поисках обручального кольца и про себя улыбнулась, когда его единственным перстнем оказался большой серебряный череп. Конечно, никто, как бы мало его не заботили условности, не стал бы обмениваться кольцами с черепами на собственной свадьбе. Дидрик не заметил интереса Фрей к своим рукам. Он неторопливо отпил кофе, а затем сказал, «Мне нужно заполнить отчет. Ты знаешь, как полицейские ищут его родителей?» В противном случае мне придется просто описать обстоятельства, при которых он был найден, и заявление опекуна о его поведении и уровне развития. Моих начальников не волнует, сможет ли он отличить желтый от зеленого. Все, что они хотят знать, это нужно ли нам искать для него более долгосрочное решение. Пока прогресса нет, но вполне возможно, что в отделении неотложной помощи есть информация, которая позволит полиции идентифицировать его мать. Боюсь, это все, что я знаю. Фрей пожалела, что не может дать ему что-нибудь, что поможет в составлении отчета. Но еще сильнее ей хотелось, чтобы он пригласил ее на свидание. Прошло слишком много времени с тех пор, как она была на свидании, которое не закончилось бы неловким рукопожатием и невысказанными надеждами с обеих сторон на то, что все разговоры о дальнейшем общении – просто вежливая выдумка. Странное дело. Диддекс снова потянулся за своей кружкой, и его рукав слегка приподнялся, обнажая татуировки. Из-под манжеты выглядывали желтые протянутые когти орла, так очаровавшего Сиги, готов схватить добычу и никогда ее не отпускать. Когти исчезли, когда Диды поднес кружку к губам. «Хочешь посмотреть?» Он протянул Фрея лист бумаги с отчетом Хейдрун. Фрея пробежала глазами текст, который соответствовал разговору, который они вели ранее по телефону. Было краткое заявление о том, что рисунки Сиги необычно жестокие для четырехлетнего ребенка. Никаких попыток объяснить это предпринято не было, кроме предположения, что мальчику, возможно, разрешали смотреть неподходящие телепрограммы. Кроме того, не было ничего, что указывало бы на проблемы дома. Мальчик был опрятным, чистоплотным и одетым в одежду соответствующую сезону. На его зубах не было кариеса, а в ушах не было скопления серы, волосы и ногти были подстрижены. На его лице не было никаких признаков алкогольного синдрома плода а его физическое развитие указывало на то, что его потребности в питании были удовлетворены. На теле не было видимых следов насилия, кроме ссадин на ладонях, что Сиги объяснил тем, что упал на детской площадке. Уровень его языка был нормальным для его возраста, и у него не было проблем общения со взрослыми и другими детьми. Его психическое развитие также было нормальным. Он не проявлял видимых признаков стресса или страдания из-за отсутствия родителей. Другими словами, было крайне маловероятно, что мальчик получил что-либо, кроме хорошего, стабильного воспитания. Дидрик забрал отчёт у Фрея. Они могли покинуть страну, уехали в отпуск, например, оставили мальчика с няней, и что-то пошло не так. Или поехали кататься за город и закатили машину куда-то, где её не видно с дороги. Фрея покачала головой. Я так не думаю. Но Дидрик не отказался от теории, объясняющих исчезновение родителей. А что насчёт яда? Они могли потерять сознание в результате вдыхания токсичных паров или в результате пищевого отравления и лежать дома в коме. Все, что я могу сказать, это то, что, судя по трудностям, которые мы испытали при поиске дома мальчика, есть риск, что история не закончится хорошо. Я очень надеюсь, что ошибаюсь. Хотя Дидрик не располагал всеми фактами дела, он явно опасался того же, что и она, что родители Сиги либо были без сознания, либо и того хуже. Дверь открылась, и снова вошли Хюльдер и Гвидлегер, заставив Фрею сдвинуться с места и приблизиться к Дидрику. Она чувствовала исходившее от него тепло через тонкий свитер и надеялась, что детективы не идут так сразу. Но ее желание не было исполнено. «Хорошо, мы измерили мальчика, и нам пора идти. Ты можешь поехать на такси Фрея?» Хюльдер, похоже, с трудом выговорил последнюю фразу. Прежде чем Фрея успела сказать, что она поедет на автобусе, вмешался Дидрик. «Я сегодня на машине, я тебя подброшу». Это как нельзя лучше подходило Фреи, хотя она старалась не показывать свое удовольствие слишком открыто. При необходимости она была бы рада сесть на задний багажник велосипеда Дидрика. Хюльдер был явно раздражен.